Часть первая. Автор и искусство истории. Эпиграф. Истории – это средство существования. Кеннет Берг. Введение. История на миллион – книга не о правилах, она о принципах. Любое правило диктует – вы должны делать это именно так. Принцип указывает – так делается с незапамятных времен. Разница очевидна. Вам не нужно создавать свое произведение по образцу умело скомпонованной пьесы. Напротив его следует мастерски выстроить в рамках тех принципов, которые лежат в основе искусства кинодраматургии. Осторожные неопытные авторы подчиняются правилам. Малообразованные бунтари их нарушают. Мастера совершенствуют форму. История на миллион – книга не о формулах, а о вечных универсальных формах. Все представления о парадигмах и заведомо успешных моделях истории лишены смысла. Если проанализировать все фильмы, снятые в Голливуде, то, несмотря на существование различных тенденций, ремейков и сиквелов, мы увидим поразительное множество сценарных замыслов и ни одного прототипа. «Крепкий орешек» не более типичен для Голливуда, чем «Родители», «Открытки с края бездны», «Король лев», Это «Spinal Tap», «Перемена судьбы», «Опасные связи», «День сурка», «Покидая Лас-Вегас» или тысячи других замечательных фильмов, относящихся к десяткам жанров и поджанров, от фарса до комедии. История на миллион побуждает к созданию сценариев, которые будут волновать зрителей на всех континентах и оставаться востребованными на протяжении десятилетий. Никому не нужен еще один сборник рецептов о том, как правильно разогревать остатки голливудского пиршества. Мы должны заново раскрыть основополагающие принципы искусства кинодраматургии, которые указывают таланту путь к свободе. Неважно, где снимается фильм – в Голливуде, Париже или Гонконге. Если он по-настоящему хорош, то приводится в действие всеохватывающая цепная реакция удовольствия, которая ведет его от кинотеатра к кинотеатру, от поколения к поколению. История на миллион – книга не о стереотипах, а об архетипах. Архетипическая история раскрывает универсальный опыт человека посредством уникальных средств выражения, соответствующих определенной культуре. Стереотипной истории, напротив, присуща скудность содержания и формы. Она не выходит за узкие рамки отдельных представлений и облачается в устаревшие одежды, лишенные своеобразия. Так в Испании некогда существовала традиция, согласно которой младшие дочери в семье должны были вступать в брак только после того, как выйдут замуж старшие. Фильм о семье XIX века, где показаны суровый отец, безропотная мать, старшая дочь, которой не удается выйти замуж и страдающая младшая сестра, может растрогать тех, кто помнит этот обычай. Однако за пределами Испании он вряд ли вызовет чувство сопереживания. Автор, обеспокоенный, ограниченной притягательностью своей истории, прибегает к помощи декораций, персонажей и действий, которые когда-то нравились зрителям. Каков же результат? Использованные штампы, оказывается, никому не интересны. А ведь обычай безусловного послушания мог стать тем материалом, который принес бы автору всемирный успех, если бы он засучил рукава и занялся поисками прообраза. архетипическая история создает настолько необычную обстановку и характеры персонажей, что каждая деталь радует глаз, в то время как ее изложение вскрывает конфликты, столь характерные для всего человечества, что они переходят из культуры в культуру. В фильме по сценарию Лауры Эксивель «Как вода для шоколада» официальное название в российском прокате «Опаленной страстью» Мать и дочь постоянно сталкиваются с необходимостью выбора между зависимостью и независимостью, стабильностью и необходимостью перемен, личными интересами и желаниями других людей. Подобные конфликты известны любой семье. Несмотря на то, что наблюдение Эксивель за домом и обществом, взаимоотношениями и привычками сопровождаются большим количеством невиданных ранее деталей, Мы ощущаем непреодолимую тягу к этим персонажам и очарованы той действительностью, которую никогда не знали и даже не могли представить. Стереотипные истории остаются там, где появляются на свет. Архетипичные отправляются в путешествие. Выдающиеся мастера кинорассказа, от Чарли Чаплина до Ингмара Бергмана, Отца Теджи Тарея до Вуди дают нам две исключительные возможности, о которых мы всегда мечтаем. Прежде всего, это открытие неизвестного мира. Не имеет значения, каков этот мир, глубоко интимный или эпический, отражающий современность или историческое прошлое, настоящий или вымышленный. Он всегда поражает нас, как нечто необычное или незнакомое. Словно пытливые исследователи, мы вступаем, раздвигая ветви деревьев на неизведанную территорию, в свободную от штампов зону, где обычно превращается в необыкновенное. Во-вторых, в чужом мире мы обнаруживаем самих себя, разглядев собственные черты глубоко внутри предполагаемых нам персонажей и возникающих между ними конфликтов. Мы отправляемся в кинотеатр, чтобы оказаться в новом захватывающем мире. занес место вроде бы совсем не похожего на нас человека и в глубине души найти с ним нечто общее, пожить в вымышленной реальности, которая озаряет нашу повседневную жизнь. Мы хотим не убегать от жизни, а обретать ее, пытаться мыслить по-новому, обогащать свои эмоции, любить, учиться, делать свое существование более насыщенным. История на миллион написана для того, чтобы побудить сценаристов наполнять фильмы той силой и красотой, которая позволит получать это двойное удовольствие. Эта книга не о поиске кратчайших путей, а о скрупулезности. С момента обретения вдохновения до появления окончательного варианта сценария может пройти так же много времени, как и при работе над романом. Мир, который создают сценаристы и писатели-прозаики, их истории и образы одинаково насыщены. Однако страница сценария содержат слишком много белых пятен, и возникает ошибочное представление о том, что сценарий пишется быстрее и проще. В то время как графоманы сочиняют текст с такой же быстротой, с которой умеют печатать, сценаристы подвергают его беспощадному сокращению. стремясь выразить абсолютный максимум с помощью минимального количества слов. Однажды Паскаль написал своему другу длинное пространное письмо, а в постскриптуме извинился за то, что у него не хватило времени написать короткое. Подобно Паскалю, сценаристы учатся ставить во главу угла экономию слов, не жалеть времени на достижение лаконичности, а мастерство соотносить с настойчивостью. «История на миллион» – книга не о тайнах писательского творчества, а о его реалиях. Никто и никогда не вступал в заговор с целью сохранить в тайне законы искусства драматургии. На протяжении 23-х столетий, прошедших с тех пор, как Аристотель написал свою поэтику, секреты этого ремесла были открыты для всех, как библиотека на соседней улице. В ремесле рассказчика историй Нет ничего недоступного пониманию. Действительно, на первый взгляд сочинение истории для кинематографа кажется обманчиво простым. Однако, по мере того, как мы все ближе продвигаемся к кульминации, выстраивая сцену за сценой и пытаясь заставить историю работать, задача становится все сложнее. И мы осознаем, что на экране ничего нельзя скрыть. Если сценарист не способен пробудить в нас эмоции с помощью одной лишь постановочной сцены, он не может, в отличие от романиста, использующего авторскую речь или драматурга, включающего в пьесу монологи, укрыться за словами. Ему не удастся с помощью пояснений или эмоциональной лексики сгладить шероховатости, которые выражаются в нарушении логики, несовершенной мотивации, или отсутствие ярких чувств, и рассказать, что нам следует думать и как чувствовать. Камера, подобно рентгеновскому аппарату, с пугающей точностью фиксирует любую фальшь. Она показывает жизнь в многократно укрупненном виде, а затем обнажает каждый слабый или сложный поворот сюжета, пока в замешательстве и разочаровании мы не покинем зрительный зал. тем не менее при наличии решимости и желания учиться с этой трудной задачей можно справиться процесс создания сценария полон чудес но нераскрытых тайн в нем нет история на миллион книга не о предугадывании реакции рынка а об овладении искусством создания сценария. никто не сможет научить предсказывать будет ли товар продаваться или нет победа впереди или поражение это никому не известно провалившиеся в прокате голливудские ленты создаются на основе тех же коммерческих расчетов что и фильмы имеющие сенсационный успех ничем не примечательные на первый взгляд сценарии напоминающие перечень всего того что с точки зрения мудрых финансистов делать не следует превращаются в фильмы запросто опустошающие билетные кассы как дома так и за границей обыкновенные люди случайный турист, на игле, наше искусство не дает никаких гарантий. Именно поэтому многие сценаристы мучительно пытаются, так сказать, прорваться, достичь успеха и победить в творческой борьбе. В ответ на все эти страхи можно сказать только одно. Вы сможете найти агента, продать свою работу, И увидеть, как она будет реализована на экране только, когда сможете писать с непревзойденным качеством, и никак не раньше. Если станете копировать прошлогодние хиты, то пополните ряды малоталантливых авторов, которые ежегодно наводняют Голливуд, предлагая тысячи переполненных штампами историй. Вместо того, чтобы мучительно прикидывать шансы, бросьте все силы на освоение профессии сценариста и достижение мастерства. И когда, наконец, покажете агентам блестящий оригинальный сценарий, они начнут бороться за право представлять вас. Опытный агент сможет разжечь тендерную войну между продюсерами, которым так не хватает хороших историй. И победитель заплатит вам умопомрачительное количество денег. Более того, во время съемок ваш окончательный сценарий претерпит на удивление мало изменений. Трудно обещать, что неудачный подбор исполнителей не испортит его, но лучшим представителям актерской и режиссерской профессии прекрасно известно, как качество сценария влияет на их карьеру. К сожалению, из-за ненасытной потребности Голливуда в историях, сценарии часто, образно говоря, срываются недозрелыми, и на съемочные площадке в них вносится масса правок. Опытные кинодраматурги не продают свои первоначальные варианты. Они терпеливо занимаются переписыванием, пока не решат, что сценарий полностью готов для передачи как режиссеру, так и актерам. Недоведенная до конца работа провоцирует внесение в текст непредвиденных изменений. А отшлифованная и тщательно продуманное служит залогом его целостности. «История на миллион» — книга не о снисходительном отношении к зрителям. а об уважении к ним. Если талантливые люди пишут плохо, на это есть две причины. Или они ослеплены идеей, которую, как им кажется, они должны обосновать, или ими управляют эмоции, и они хотят их выразить. Когда талантливые люди пишут хорошо, то причина всего одна. Ими движет желание вызвать эмоциональную реакцию зрителей. В течение многих лет, будучи и актером, и режиссером, я каждый день испытываю благоговейный трепет перед аудиторией, ее способностью к ответной реакции. Словно по волшебству спадают маски, лица становятся беззащитными и искренними. Поклонники кино не скрывают своих эмоций. Более того, демонстрируют такую степень открытости к общению с рассказчиком, какой не бывает даже в отношениях с близкими людьми. Они готовы смеяться, плакать, ужасаться, гневаться, сострадать, испытывать страсть, любовь и ненависть. Зрители отличают не только удивительную впечатлительность. Когда они усаживаются в темном зале кинотеатра, их коллективный IQ подскакивает на 25 пунктов. Разве у вас время от времени не возникает чувство превосходства над тем, что показывают на экране? Нередко вы заранее знаете, как поступят персонажи и понимаете, чем закончится фильм задолго до его конца. Аудитория не просто умна, она умнее многих фильмов, и ничего не меняется, когда вы оказываетесь по другую сторону камеры. Совершенствуя первоначальный вариант своего сценария и работая над каждой его деталью, автор должен предвидеть малейшие оттенки зрительского восприятия. Невозможно снять фильм без понимания реакции, и ожидании аудитории. Сочиняя историю, надо помнить о том, что она должна отражать вашу точку зрения и одновременно находить отклик в сердцах и умах зрителей. Аудитория — это сила, которая определяет процесс создания сценария так же, как и любой другой его элемент. Без нее творческий акт лишен смысла. История на миллион — книга не о копировании, а об оригинальности. оригинальность это сочетание формы и содержания иными словами отличный выбор темы плюс уникальный подход к ее изложению содержание обстановка персонажа идеи и форма выбор и компоновка событий взаимозависимы и не могут существовать отдельно автор пишет сценарий опираясь с одной стороны на сюжет а с другой в совершенстве владея формой когда вы перерабатываете содержание Меняется и повествование. Если же вы играете с формой, то происходит развитие интеллектуальной и эмоциональной сути истории. История — это не только то, что вы должны рассказать, но и то, как вы это сделаете. Если содержание банально, то и повествование будет шаблонным, а при наличии глубокого и оригинального замысла композиция сценария окажется уникальной. Обыденная и предсказуемая история потребует стереотипных персонажей для изображения избитых характеров. Для воплощения же новаторской задумки понадобится оригинальная обстановка, исключительные персонажи и идеи. Мы выстраиваем повествование в соответствии со смыслом и перерабатываем содержание, чтобы оно поддерживало форму. Однако никогда не следует путать оригинальность и эксцентричность. Отличие ради оказывается таким же бессмысленным, как и рабское следование коммерческим требованиям. Ни один серьезный писатель, который месяцами, а, возможно, и годами собирает воедино факты, воспоминания и фантазии, пополняя сокровищницу житейских наблюдений, не станет ограничивать возникающий в его воображении мир рамками строгой формулы или делить его на авангардистские фрагменты. Воспользовавшись хорошо составленной формулой, можно наступить на горло собственной песни, а причудливость экспериментального фильма создаст впечатление нарушенной речи. Многие авторы фильмов напоминают собой детей, ломающих вещи ради удовольствия, плачущих для привлечения внимания взрослых или прибегающих к нехитрым уловкам, чтобы прокричать «Смотрите, что я могу!». Зрелый художник никогда не стремится выделиться, а тот, кто обладает мудростью, не предпринимает каких-либо действий только ради обретения известности. Фильмы, созданные такими мастерами, как Хортон Фуд, Джон Кассовитис, Престон Стерджес, Ингмар Бергман и Франсуа Трюфо, настолько своеобразны, что их краткое трехстраничное изложение позволяет определить автора с той же точностью, что и его ДНК. Великие сценаристы отличаются индивидуальным стилем изложения, который не только неотделим от их видения, но, по сути, им и является. Используемые ими особенности формы, количество главных действующих лиц, динамик развития событий, степень напряженности конфликта, последовательность периодов времени будут оказывать влияние на содержание, обстановка, характер, идея, до тех пор, пока все элементы не сольются воедино в виде уникального сценария. Однако, если на минуту отвлечься от содержания этих фильмов и проанализировать компоновку происходящих в них событий, то можно увидеть, что так же, как «Мелодия без стихов» или «Отражение без предмета», сюжетная композиция не может существовать без мощной смысловой поддержки. Выбор событий и очередность их подачи — это метафора. которое использует рассказчик для отражения взаимосвязи всех уровней реальности, личностного, политического, относящегося к внешней среде и духовного. Лишенная таких внешних особенностей, как изображение персонажей и место действия, структура истории раскрывает космологию автора, его проникновение в самую глубину жизненных схем и мотивации происходящего в этом мире, его личную карту скрытого порядка жизни. Независимо от того, кто является вашим героем, Вуди Аллен, Дэвид Мэммит, Квентин Тарантино, Рут Правер Джабвала, Оливер Стоун, Уильям Голдман, Жанг Уимоу, Нора Эфрон, Спайк Ли или Стэнли Кубрик, вы восхищаетесь этими людьми, потому что они уникальны. Каждый из них выделился из толпы, так как выбрал содержание, которого нет ни у кого. Создал форму, не имеющий аналогов, а затем объединил и то, и другое в собственный, легко узнаваемый стиль. Я хочу, чтобы вы научились делать то же самое. Те надежды, которые я на вас возлагаю, не ограничиваются рамками компетенции и мастерства. Я изголодался по великим фильмам. За последние два десятилетия я видел хорошие ленты и несколько очень хороших, но крайне редко фильм поразительной силы и красоты. Возможно, я просто присытился, но на самом деле это не так. Я все еще верю, что искусство преобразует жизнь. И знаю, что если вы не заставите играть все инструменты, составляющие оркестр под названием «История», то какая бы музыка ни звучала в вашем воображении, вы будете бесконечно мурлыкать одну и ту же старую мелодию. Я написал эту книгу, чтобы помочь вам овладеть мастерством создания сценариев. сделать свободными в выражении оригинального видения жизни, вывести ваш талант за рамки условностей и научить созданию фильмов, отличающихся самобытным содержанием, структурой и стилем. Глава 1 Современные проблемы кинодраматургии. Упадок истории Представьте себе, сколько во всем мире ежедневно перелистывается книжных страниц, ставится спектаклей, показывается фильмов. Вообразите бесконечный поток телевизионных комедий и драм, круглосуточных выпусков новостей, рассказываемых на ночь сказок, хвастливых ресторанных байк и гуляющих по интернету сплетен. Все это утоляет нестерпимую жажду истории, присущую роду людскому. История не только самая распространенная форма художественного выражения, она вступает в соперничество со всеми видами нашей деятельности – работой, игрой, едой, спортивными занятиями. Мы рассказываем истории и погружаемся в них в своих снах и мечтах. Почему так происходит? от Отчего такую значительную часть жизни мы проводим, можно сказать, внутри историй? Потому что, по словам литературоведа Кеннета Берка, истории – Это средство существования. День за днем мы пытаемся отыскать ответ на вечный вопрос, который еще Аристотель задавал в своей этике. Как человек должен жить? Однако ответ скрывается за дымкой быстро летящих часов. Мы же изо всех сил стараемся согласовать возможности с мечтами, объединить замыслы и страсть, превратить желаемое в действительное. Когда, летя сквозь время, одержимые жаждой риска, мы ненадолго притормаживаем свой шаттл, чтобы понять смысл происходящего, увидеть систему, структуру в целом, жизнь для нас превращается в подобие гештальт-картинки. Серьезное становится комичным, статичное — хаотичным, а многозначительное — бессмысленным. Важные мировые события не поддаются нашему влиянию, в то время как происходящее лично с нами — воздействует на нас самих, удержать штурвал не удается, и корабль отклоняется от намеченного курса. Человечество ищет ответ на вопрос Аристотеля, традиционно опираясь на четыре источника мудрости – философию, науку, искусство и религию, стараясь при помощи знания достичь понимания жизни. Но кто сегодня читает Гегеля или Канта, если, конечно, не готовится к экзамену по философии? Наука, которая когда-то была великим толкователем, привносит в нашу жизнь сложность и запутанность. Способен ли кто-нибудь не подвергать сомнением высказывания экономистов, социологов, политиков? Религия для многих превратилась в праздный ритуал, скрывающий лицемерие, и по мере того, как вера в извечные истины ослабевает, мы обращаемся к тому началу, которому все еще доверяем. Искусство истории. Современный мир поглощает фильмы, романы, театральные постановки и телевизионные программы в таком количестве и с такой ненасытностью, что искусство истории становится основным источником вдохновения для человечества, стремящегося упорядочить хаос бытия и вникнуть в суть жизни. Истории удовлетворяют глубинную человеческую потребность в осмыслении жизненного опыта. Это не просто интеллектуальное упражнение, а часть очень личного эмоционального переживания. Как сказал драматург Жан Ануй, литература придает жизни форму. Некоторые считают подобное пристрастие простым развлечением, попыткой уйти от решения жизненных проблем. Но что же такое в конечном счете развлечение? Оно означает погружение в процесс повествования с целью получения интеллектуального и эмоционального удовлетворения. Для кинозрителей это ритуал, когда, сидя в темном зале и вглядываясь в экран, нужно понять смысл рассказываемой истории, почувствовать пробуждение сильных, временами даже болезненных эмоций, а затем, по мере обретения более глубокого понимания, погрузиться в увлекательный мир душевных переживаний. Что бы нам ни показывали, триумф отчаянных парней над хетскими духами зла в «Охотниках за привидениями» или сложную борьбу с обитающими в душе человека демонами в фильме «Сияние», становление характера в красной пустыне или его разрушение в кинокартине «Разговор», любые хорошие фильмы, романы и пьесы, отражающие все грани комического и трагического, развлекают, если показывают новую модель жизни, наполненную эмоциональным смыслом. Прятаться за утверждением о том, что зрители хотят всего лишь оставить свои заботы за порогом кинотеатра и укрыться от реальности, значит трусливо отказываться от возложенной на художника ответственности. История — это не бегство от действительности, а средство передвижения, которое помогает разобраться с хаосом бытия. И хотя современные средства массовой информации позволяют преодолевать географические и языковые границы и адресовать истории сотням миллионов людей, общее качество искусства повествования снижается. Изредка мы читаем или смотрим действительно превосходные вещи, но чаще всего тщетно пытаемся найти что-то неординарное в рекламных объявлениях, на полках видеосалонов или в телепрограмме. Откладываем в сторону недочитанный роман, сбегаем со спектакля во время антракта или разочарованно покидаем кинотеатр, утешая себя, зато смогли посмотреть на хорошую операторскую работу. А как заметил Аристотель 23 столетия назад, если искусство рассказа переживает трудные времена, то это приводит к упадку. В плохих, лживых повествованиях содержание неминуемо подменяется зрелищностью, а правда обманом. Слабые истории, отчаянно пытающиеся удержать внимание зрителей, перерождаются в яркие рекламные ролики, производство которых обходится в миллионы долларов. В Голливуде образы приобретают все более экстравагантный характер, а в Европе – декоративный. Сплошь и рядом актеры выглядят неестественно, демонстрируя распущенность и насилие. Музыка и звуковые эффекты становятся слишком шумными. Во всем ощущается гротеск. Культура не может развиваться без честных и ярких историй. Когда общество долгое время набирается впечатлений из глянцевых, лишенных смысла псевдоисторий, оно деградирует. Нам нужны настоящие сатирические произведения и трагедии, драмы и комедии, которые способны осветить темные закоулки человеческой души и общества. В противном случае произойдет то, о чем предупреждал еще Йейтс. Все распадается, и центр не удержать. Каждый год Голливуд снимает или распространяет от 400 до 500 фильмов, фактически один-полтора фильма в день, Некоторые из них действительно превосходны, но большинство весьма посредственны, а зачастую и того хуже. Есть большой соблазн свалить вину за появление этого моря банальности на тех, похожих на Бэббитта, личностей, которые одобряют производство таких фильмов. Джордж Бэббитт, ставший нарицательным имя главного героя романа Синклера Льюиса Бэббитт 1922 года, Это собирательный образ американского преуспевающего мещанина, лишенного индивидуальности, с несколько ограниченным духовным миром, которого, несмотря на материальное и семейное благополучие, терзают тоска и неудовлетворенность жизнью. Но давайте вспомним еще один эпизод из ленты «Игрок». Молодой продюсер из Голливуда в исполнении Тима Робинса объясняет своему собеседнику, что у него много врагов, так как каждый год его студия получает более 20 тысяч сценарных заявок, но выпускает только 12 фильмов. Диалог очень достоверный. Сценарные отделы ведущих студий просматривают тысячи и тысячи сценариев, сценарных планов, романов и пьес в поисках выдающихся историй, достойной экранизации. или, скорее, того, что находится на полпути к категории «хорошо» и может быть усовершенствовано до состояния выше среднего. К 1990-м годам в Голливуде затраты на создание сценариев достигли 500 миллионов долларов в год. Из них три четверти уходят на оплату работы сценаристов, занимающихся написанием вариантов и переработкой текстов фильмов, которые никогда не будут сняты. Однако не полмиллиарда долларов, ни упорный труд сотрудников сценарных отделов не помогает Голливуду найти материал лучше, чем он предлагает зрителям. В это трудно поверить, но все, что мы ежегодно видим на экране, на самом деле воплощение лучших произведений, созданных за последние несколько лет. К сожалению, многие сценаристы не могут посмотреть правде в глаза и продолжают жить в плену иллюзий. убежденные в том, что Голливуд не замечает их таланты. За редким исключением, непризнанный гений – это миф. Даже если первоклассные сценарии не поступают в производство, то, как минимум, приобретаются права на их экранизацию. Авторы, которые могут рассказать превосходную историю, вовлекаются в обычные рыночные отношения. Так было и будет. Каждый год Голливуд заключает гарантированные международные сделки по созданию сотен фильмов. и они доходят до аудитории. Большинство попадает в прокат, несколько недель показывается в кинотеатрах, а затем благополучно забывается. Тем не менее, Голливуд не только выживает, но и процветает, ведь у него практически нет конкурентов. Впрочем, некоторое время назад кинотеатры Северной Америки были заполнены работами блистательных европейских режиссеров, которые поставили под сомнение доминирующее положение Голливуда. Так продолжалось с момента возникновения неореалистического направления в кино до наивысшего подъема новой волны. Однако за последние 25 лет, по мере ухода из жизни выдающихся мастеров или прекращения ими творческой деятельности, наблюдается постепенное снижение качества европейских фильмов. Сегодня кинопроизводители Европы возлагают вину за свою неспособность привлечь зрителей на прокатчиков. обвиняя их в тайном сговоре. Однако фильмы их предшественников Ренуара, Бергмана, Феллини, Банюэля, Вайде, Клузо, Антониони, Рене показывали по всему миру. С тех пор система не изменилась. Любителей фильмов, снятых за пределами Голливуда, все так же много. И они преданы кинематографу. Действиями кинопрокатчиков руководит все тот же стимул, что и раньше. Деньги. Изменилось одно. Современные отор, как говорят французы, подразумевая кинорежиссера с индивидуальным творческим почерком, не способны рассказать историю с той энергетикой, с какой это делали представители предыдущего поколения. Они словно претенциозные художники по интерьеру, делают фильмы, которые привлекают внимание, и ничего больше. В результате буря, бушевавшая благодаря мощи европейских гениев, постепенно стихает. А пустота, появляющаяся в тихой заводе неинтересных фильмов, заполняется продукцией Голливуда. Впрочем, сегодня в Северной Америке и во всем мире широкое распространение получили азиатские фильмы. Они восхищают миллионы зрителей, с легкостью привлекая всеобщее внимание по одной простой причине – азиатские режиссеры рассказывают великолепные истории. Вместо поиска козла отпущения в лице кинопрокатчиков режиссерам следует присмотреться к Востоку, где художники обладают страстью, необходимой для того, чтобы рассказывать истории и мастерством, позволяющим делать это превосходно. Утрата мастерства Искусство повествования – это доминирующая культурная сила, а искусство кинематографа – главное средство ее реализации. Кино покорило мировую аудиторию, но жажда истории не утолена. Почему? Ведь усилия прилагается немало. Ежегодно гильдия сценаристов Америки официально регистрирует более 35 тысяч названий. По всей стране создаются сотни тысяч сценариев, и только малая часть из них безупречна. Среди многих причин выделим важнейшую. Сегодняшние так называемые сценаристы бросаются к клавиатуре компьютера предварительно не научившись основам профессии. Разве вы, лелея мечту о сочинении музыки, сказали бы себе, я прослушал множество симфоний, к тому же умею играть на пианино, почему бы мне не набросать одну в эти выходные? Конечно же нет. Однако именно так начинают многие сценаристы. Я посмотрел огромное количество фильмов, и хороших, и плохих, у меня отличная оценка по английскому языку, к тому же скоро отпуск. Если вы захотите стать композитором, то сначала отправитесь в музыкальную школу, чтобы изучить теорию и практику, уделяя основное внимание жанру симфонии. После долгих лет усердных занятий вы постараетесь объединить полученные знания и собственные творческие способности. Наберетесь смелости и попробуйте что-нибудь сочинить. Многие начинающие авторы даже не подозревают о том, что написать хороший сценарий так же сложно, как и симфонию. а в чем-то даже сложнее. Композитор имеет дело с математической точностью нотной грамоты, а мы погружаемся в беспорядочную материю под названием «человеческая душа». Начинающий сценарист бросается вперед, полагаясь исключительно на собственный опыт и считая, что прожитая им жизнь и увиденный фильм дают повод для самовыражения и самостоятельного выбора того, как это следует делать. Однако не стоит переоценивать значение опыта. Конечно, нам нужны авторы, которые не прячутся от реальности, живут полной жизнью и внимательно наблюдают за происходящим вокруг. Но этого недостаточно. Для большинства авторов знания, полученные благодаря чтению и обучению, равнозначны опыту и даже перевешивают его, если практического подтверждения не последовало. Самопознание оказывается главным условием. жизнь плюс способность выражать человеческие реакции. Если говорить о технике создания сценариев, то за мастерство часто принимается бессознательное впитывание различных элементов истории из каждого прочитанного романа или когда-либо просмотренной театральной пьесы. Когда новичок пишет, он выстраивает свою работу методом проб и ошибок сверяя ее с моделью созданный на основе того, что он читал и смотрел. Не получивший образование сценарист называет это интуицией, а на самом деле речь идет о привычке, которая серьезно ограничивает его возможности. Он или копирует существующий в его представлении прототип, или, считая себя авангардистом, восстает против него. Однако слепой бессистемный поиск или демонстративный протест против глубоко укоренившихся стереотипов ни в коем случае не могут стать мастерством и приводят к появлению сценариев, переполненных самыми разными рекламными или художественными штампами. Такой бессистемный подход к работе существовал не всегда. На протяжении десятилетий сценаристы обучались профессии в стенах университетов или самостоятельно в библиотеках. приобретали опыт, работая в театре или создавая романы, получали профессиональное образование в студиях Голливуда, а кто-то выбирал для себя сразу несколько форм обучения. В начале 20 века некоторые американские университеты пришли к выводу, что писателям, точно так же как музыкантам и художникам, необходимо нечто похожее на музыкальные и художественные школы, где они смогут изучать основы своей профессии. К тому времени Уильям Арчер, Кеннет Роу и Джон говард Лоусон уже написали прекрасные книги по искусству драматургии и прозы. Их метод отличался внутренней направленностью, черпал силу в активном движении страстей, антагонизме отношений, переломных моментах, прогрессии усложнений, кризисной ситуации, кульминационных точках. То есть история показывалась изнутри. Работавшие в то время писатели, как получившие формальное образование, так и не имевшие его, использовали эти учебники для совершенствования своего мастерства и за полстолетия прошли немалый путь от бурных двадцатых через протестующие шестидесятые в золотой век американской истории, воплощенной на экране, в книгах и на сцене. Однако за последние 25 лет преподавание писательского мастерства в американских университетах изменилось. Акцент сместился с внутреннего аспекта творчества на внешний. Новые тенденции в теории литературы отвлекли преподавателей от глубинных источников истории и направили их внимание на такие ее аспекты, как язык, коды, текст. Иными словами, возобладал внешний взгляд на историю. В результате, за исключением ряда известных имен, современное поколение писателей не получило достаточных знаний в области основных принципов создания и построения истории. Зарубежные сценаристы, автор-американец, имеют еще меньше возможности для учебы. Европейские академики, как правило, отрицают саму мысль о том, что художественному слову можно каким-либо образом научить, Поэтому в программе европейских университетов курсы по писательскому мастерству отсутствуют. При этом Европа активно содействует развитию наиболее блистательных художественных и музыкальных академий в мире. Трудно сказать, почему принято считать, что одному виду искусства можно обучать, а другому нет. Хуже всего то, что до недавнего времени из-за пренебрежительного отношения к кинодраматургии Этот предмет не изучался ни в одном из европейских институтов кинематографии, за исключением Москвы и Варшавы. Можно найти немало недостатков в старой студийной системе Голливуда, но следует отметить, что она предусматривала профессиональное обучение, за которым наблюдали опытные редакторы сценарных отделов. Эти дни остались в прошлом. Время от времени какая-либо студия предпринимает попытки восстановить институт ученичества, но в стремлении вернуть благоговенные золотые дни забывает о том, что каждому ученику нужен мастер. Сегодняшние руководители могут выявить творческие способности, но очень немногие обладают умением или терпением, необходимым для того, чтобы превратить талантливого человека в истинного художника. И, наконец, еще одна причина упадка переживаемого искусством создания истории уходит своими корнями очень глубоко. Душой кинодраматургии являются ценности, которые представляют собой позитивные или негативные заряды, приводящие жизнь в движение. Сценарист выстраивает историю, основываясь на собственном понимании того, ради чего стоит жить, за что умереть, к чему не надо стремиться. И в чем смысл справедливости и правды? За прошедшие десятилетия писатели общества более или менее достигли согласия в этих вопросах. Но с каждым днем время, в которое мы живем, все больше и больше отягощается этическим и нравственным цинизмом, релятивизмом и субъективизмом, что приводит к значительной трансформации ценностей. К примеру, в условиях распада семьи и роста сексуального антагонизма в состоянии ли кто-нибудь понять природу любви. А если вы убеждены, что способны на это, то как рассказать о своих чувствах зрителям, у которых с каждым днем усиливается скептическое отношение ко всему на свете? Этим размыванием ценностей обусловлено и разрушение истории. В отличие от авторов прошлого, мы не можем ничего предполагать. Прежде всего, необходимо погрузиться в происходящее вокруг, чтобы достичь иного уровня понимания и обнаружить новые грани ценности и их значимости, а затем создать художественную форму для представления своей интерпретации все возрастающему числу агностиков. А это непростая задача. Императив истории Когда я приехал в Лос-Анджелес, то, желая прокормить себя и получить возможность писать, делал то же, что и многие другие. Читал. Я работал в компании UA и NBC, анализируя присылаемые сценарии фильмов и телепостановок. И, посмотрев первую дюжину текстов, понял, что могу заранее заставить универсальный обзор, а затем просто вписывать в него название и имя автора. Рецензия, которую я повторял снова и снова, выглядела следующим образом. Хорошее описание, сценичный диалог. Есть несколько занимательных моментов, несколько острых моментов. В целом выражение подобрано тщательно, однако история затянута. На первых 30 страницах действие еле ползет, поскольку ему мешает толстая брюхо-экспозиция. Далее повествованию так и не удается подняться на ноги. Основной сюжет, а точнее то, что можно назвать этим словом, характеризуется множеством удобных совпадений и слабой мотивацией. Ярко выраженного главного героя нет. Случайные конфликты, которые можно было бы превратить в побочные сюжетные линии, так и остаются незадействованными. Характеры не раскрываются во всей полноте. Абсолютно отсутствует понимание внутреннего мира людей, или жизни окружающего их общества. Это безжизненный набор предсказуемых, плохо рассказанных, шаблонных эпизодов, которые теряются в тумане бессмысленности. Отказать. Но я никогда не писал такого. Великолепная история. Я не мог оторваться, пока не прочитал до конца. Первый акт подводит к неожиданному кульминационному моменту. который разворачивается в превосходный сюжет и его ответвление. Прекрасное и глубокое раскрытие характеров. Удивительное понимание общества. Сценарий заставил меня смеяться и плакать. Во втором акте действие действительно быстро достигло своей высшей точки, и я подумал, что история закончена. Однако из пепла второго акта автор создал третий, сила, красота и великолепие которого сокрушили меня. В этом состоянии я и пишу рецензию. Тем не менее, с точки зрения грамматики, сценарий напоминает 270-страничный ночной кошмар, так как каждое пятое слово в нем написано неправильно. Диалоги настолько сумбурны, что в них запутался бы даже Лоренс Оливье. Описания перегружены указаниями для оператора, не относящимися к тексту объяснениями и философскими комментариями. Очевидно, что сценарий написан непрофессиональным сценаристом. Отказать. Если бы я написал нечто подобное, то лишился бы работы. Офис, куда приносят сценарии, называется не отделом диалогов или отделом описаний. На его двери висит табличка «Сценарный отдел». В английском варианте название звучит как «story department», где слово «story» — «история». переводятся как «сценарий». Хорошая история делает возможным появление хорошего фильма, в то время как неспособность заставить историю работать служит гарантией провала. Рецензента, не способного понять это основное правило, следует уволить. На самом деле, крайне редко встречаются прекрасно написанные сценарии с плохими диалогами или бестолковыми описаниями. В большинстве случаев, чем лучше повествование, тем ярче в нем образы и острее диалоги. Однако отсутствие развития действия, ложная мотивация, ненужные персонажи, лишенный смысла подтекст, изъяны повествования и другие погрешности становятся основными причинами появления слабого и скучного сценария. Одного лишь литературного таланта недостаточно. Если нет способности рассказать историю, то все те прекрасные образы и отточенные диалоги, над которыми вы старательно работаете многие месяцы, окажутся ненужной тратой бумаги. История – вот то, что мы создаем для мира и что ждут от нас зрители. Отныне и во веки веков бесчисленное множество сценаристов проявляют излишнее старание, выдумывая изящные беседы и идеальное описание для лишенных привлекательности историй. и удивляются тому, что их сценарии никогда не попадают в производство. А в это время другие авторы, обладая скромными литературными талантами, предстают в качестве выдающихся рассказчиков и получают огромное удовольствие, наблюдая за тем, как их мечты оживают на экране. Подсчитано, что 75% творческих усилий, в результате которых появляется окончательный вариант сценария, Приходится на создание истории. Кто является ее персонажами? Чего они хотят? Почему возникают их желания? Что делается для достижения целей? Что мешает? Чем все заканчивается? Поиск ответов на эти важные вопросы и превращение их в историю – вот самая главная творческая задача. Процесс выдумывания истории служит своеобразной проверкой зрелости и проницательности сценариста. его знания об обществе, природе и человеческой душе. Не обойтись без богатого воображения и сильных аналитических способностей. Вопрос самовыражения не имеет значения, так как всегда намеренно или неосознанно все истории, честные и лживые, мудрые и глупые, точно отражают сущность своего Создателя, демонстрируя его человеческие качества или их отсутствие. В сравнении с этой сложной задачей написание диалогов выглядит милым развлечением. Итак, автор сценария следует принципу «расскажи историю», а затем останавливается кадр. Зачем нужна история? Суждение о ней сродни представлению о музыке. На протяжении всей нашей жизни мы слышим разные мелодии, танцуем под них и напеваем. И думаем, что понимаем музыку, пока не попытаемся что-то сочинить. И звуки, извлекаемые из пианино, не испугают кота. Если фильмы «Индиана Джонс», «Поисках утраченного ковчега» и «Нежное милосердие», не что иное, как чудесные истории, великолепно рассказанные с экрана, а они такие и есть, то что же у них общего, если Ханна и ее сестры, и Монти Пайтон и Священный Грааль Это блистательные и восхитительно переданные комические истории, что не вызывает сомнения, то где они соприкасаются? Только сравните фильмы «Жестокая игра» и «Родители», «Терминатор» и «Колесо фортуны», «Непрощенный» и «Есть пить мужчина-женщина» или «Рыбка по имени Ванда» и «Это случилось рядом с вами». Кто подставил кролика Роджера и бешеные псы? Несколько десятилетий назад были... головокружение и восемь с половиной персона росиммон «Касабланка», алчность новые времена и броненосец потемкин великолепные экранные повествования, абсолютно не похожие друг на друга но производящие один и тот же эффект зрители покидают кинотеатр восклицая какая интересная история погружаясь в море жанров и стилей можно прийти к убеждению что если все перечисленные фильмы рассказывают истории, то историей может стать все что угодно. Однако при внимательном рассмотрении можно увидеть, что все они держатся на общем стержне. Каждый фильм является воплощением универсальной формы истории, которая переносится на экран уникальным образом, но главная форма остается неизменной. Именно на нее аудитория реагирует восклицанием «Какая интересная история!». Каждый из видов искусства определяется своей главной формой. В самом широком диапазоне, от симфонии до хип-хопа, музыка основана на том, что это художественное произведение, а не бессмысленный шум. Кардинальные принципы изобразительного искусства, будь то предметная или абстрактная живопись, позволяют создать картину, а не мазню. Точно так же, начиная с Гомера и заканчивая Ингмаром Бергманом, Универсальная форма истории превращает работу автора в истинный рассказ, а не в портрет или коллаж. Во все времена и во всех культурах эта естественная форма подвергалась бесчисленному количеству преобразований, но всегда оставалась неизменной. Однако форма и формула — разные понятия. Рецепта написания сценария, гарантирующего успех, не существует. История слишком богата тайнами, к тому же обладает чрезмерной сложностью и гибкостью, чтобы ее можно было привести к какой-либо единой формуле. Такой придет в голову только глупцу. Прежде всего, автору необходимо понять форму истории. Это обязательное условие. Хорошо рассказанная хорошая история. Хорошая история – это то, что достойно рассказа, который люди хотят услышать. Найти такую историю – ваша основная задача. Все начинается с таланта. Вы должны от рождения обладать творческими способностями, позволяющими соединять разные ситуации так, как этого никто до вас не делал. Кроме того, необходимо привносить в работу собственное видение, основанное на понимании человеческой природы и общества. и это видение должно сочетаться со всесторонним знанием создаваемого вами мира и населяющих его персонажей. Вам понадобится все это, и еще, как наглядно показали в своей прекрасной книжке Холли и уит Барнетт, много-много любви. Любви к истории, или веры в то, что ваше видение может быть выражено только с помощью сценария, а персонажи фильма могут быть реальнее окружающих людей, и вымышленный мир окажется более глубоким по содержанию, чем материальный. Любви к драматургии или увлеченности неожиданностями и откровениями, которые приводят к радикальным изменениям в жизни героев. Любви к правде или убежденности в том, что ложь разрушает художника, а каждую истину следует подвергать сомнению, пытаясь разобраться даже в собственных тайных мотивах. Любви к человечеству или готовности сопереживать страдающим душам, мысленно вставать на их место и видеть мир их глазами. Любви к чувственному опыту или желания не только физически воздействовать на органы чувств людей, но и пробуждать их внутреннее эмоциональное ощущения. Любви к фантазированию или удовольствие от возможности отпустить свое воображение в свободный полет только ради того, чтобы увидеть, к чему это приведет. Любви к юмору или возникающей, благодаря его спасительной силе, радости, которая помогает восстановить жизненное равновесие. Любви к языку или восхищение звуками и смыслом слов, синтаксисом и семантикой. Любви к дуализму или поиска скрытых противоречий, разумного сомнения в том, что вещи таковы, какими кажутся. Любви к безупречности или страстного желания писать и переписывать все заново в стремлении добиться совершенства. Любви к уникальности или возбуждения от эпатажного поведения, а также каменного спокойствия, когда его встречают насмешками. Любви к прекрасному или врожденного чувства, позволяющего ценить хорошее литературное произведение, испытывать отвращение к плохим и понимать существующую между ними разницу. Любви к самому себе или силы, которая не требует постоянного подтверждения и никогда не позволяет усомниться в том, что вы настоящий писатель. Надо любить писать и уметь терпеть одиночество. Но одной лишь любви к хорошим историям, необыкновенным персонажам и миру, которым управляет ваша страсть, смелость и творческий дар, все-таки недостаточно. Вашей целью должна стать хорошо рассказанная, хорошая история. Как и композитору, который обязан в совершенстве знать законы сочинения музыки, вам придется изучить соответствующие принципы создания сценария. Это умение не предполагает применение каких-либо особых механизмов или уловок. Речь идет о согласованном использовании приемов, с помощью которых мы заключаем тайный сговор со зрителями. Профессия сценариста предполагает умение объединить все средства, позволяющие заинтересовать аудиторию, поддержать ее вовлеченность в происходящее и, в конце концов, вознаградить глубокими впечатлениями. Лучшее, что может сделать писатель, не владеющий таким мастерством, воплотить на бумаге первую пришедшую ему в голову идею, а затем беспомощно сидеть перед собственным произведением, будучи не в состоянии ответить на пугающие вопросы «хорошо ли то, что я написал?» или «это полный отстой? «Если второе, то что же делать?» Когда сознание зациклено на таких вызывающих ужас вопросах, подсознание блокируется. Однако стоит приступить к решению очевидных задач, например, реализации профессиональных навыков, как на поверхность выходят спонтанные реакции. Совершенное владение профессией высвобождает подсознание. Из чего складывается рабочий день писателя? Прежде всего, вы погружаетесь в мир, созданный вашим воображением. Пока населяющие его персонажи говорят и действуют, Вы все это записываете. И что дальше? покидайте свои фантазии и читаете написанное, стараясь анализировать, хорошо ли это, работает ли. Если нет, то почему? Следует ли мне убрать этот момент? Или что-то добавить, может быть, изменить порядок? Вы чередуете письмо и чтение, творчество и критику, порыв и логику, работу левого и правого полушарий мозга. Придумываете новое и улучшаете уже сочиненное. И качество того, что вы переписываете заново, степень совершенства зависит от уровня владения профессией, который и помогает исправлять недостатки. Художнику никогда не следует подчиняться внезапным порывам, он сознательно использует свое мастерство, чтобы достичь гармонии интуиции и замысла. История и жизнь За годы работы рецензентом я определил, что существует два вида неудачных сценариев. Первый можно назвать личной историей. В обстановке офиса мы знакомимся с главной героиней, удрученной отсутствием заслуженного продвижения по службе. Ее постоянно обходят другие сотрудники компании. В раздражении она направляется в дом родителей, где выясняется, что отец стал дряхлым стариком, а силы матери на исходе. Затем возвращается в собственную квартиру и ссорится со своей неряшливой, безразличной ко всему соседкой. Вот она уже на свидании, и опять с неудачи. Бесчувственный возлюбленный приводит ее в дорогой французский ресторан, совершенно забыв о том, что она на диете. Вернувшись в офис, она получает, к всеобщему удивлению, долгожданную и более высокую должность, но тут возникают новые проблемы. Она еще раз оказывается в доме родителей, где пытается помочь отцу, а в это время ее мать впадает в безумие. Придя домой, наша героиня обнаруживает, что соседка украла ее телевизор и исчезла, не заплатив за квартиру. Она расстается со своим возлюбленным, начинает есть все подряд и набирает 5 фунтов лишнего веса, однако не сдается и превращает свое продвижение по службе в триумф. Ностальгический ужин в кругу близких людей излечивает ее мать от душевной болезни. Настоящим сокровищем оказывается новая соседка по квартире, которая не только проявляет во всем аккуратность и оплачивает ренту чеком на несколько недель вперед, но и знакомит ее с новым молодым человеком. Итак, мы добрались до девяносто пятой страницы. Главная героиня снова начинает соблюдать диету и выглядит потрясающе на протяжении оставшихся двадцати пяти страниц словесного эквивалента медленного вальса среди маргариток, описывающего развитие романа с новым возлюбленным. Наконец, наступает переломный момент, когда ей приходится решать, выходить замуж или нет. Сценарий заканчивается слезливой кульминацией, когда героиня приходит к выводу, что ей необходимо собственное пространство. Второй вид – плохой сценарий, который можно назвать гарантированный коммерческий успех. В аэропорту из-за путаницы с багажом продавец программного обеспечения становится обладателем предмета, который может привести к гибели всей цивилизации. Этот предмет очень мал. Фактически помещается в шариковой ручке, случайно оказавшейся в кармане незадачливого главного героя, который становится мишенью для трех десятков персонажей. Все они имеют по два или три паспорта, все работали по обе стороны железного занавеса, знают друг друга со времен Холодной войны и дружно пытаются убить несчастного парня. Сценарий наполнен погонями на автомобилях, перестрелками и взрывами. Когда ничего не взрывается и никого не убивают, тянутся сцены с длинными диалогами, во время которых герой пытается разобраться с теми двуличными людьми и понять, кому он может доверять. Все заканчивается разноголосицей насилия и видеоэффектов стоимостью в миллионы долларов, во время которой герой уничтожает предмет, который может привести к гибели всей цивилизации и тем самым спасает человечество. Личная история представляет собой структурно-неорганизованное, нутуралистическое изображение куска жизни, которое подменяет действительное положение дел их внешним описанием. Автор такого сценария считает, что чем подробнее он будет отражать факты повседневной жизни, тем более точным окажется его репортаж о том, что происходит в реальности, и тогда он поведает зрителю больше правды. Однако, какими бы тщательными ни были его наблюдения, речь идет о правде с маленькой буквы. Истина никогда не лежит на поверхности. Связывая реальность воедино или разрывая ее на части, истина не проявляется открыто. Не знающий этого автор способен разглядеть столько то, что очевидно и действительно существует. Поэтому он слеп к правде жизни. С другой стороны, сценарий в духе гарантированного коммерческого успеха это излишне сложная с точки зрения структуры, перегруженная деталями и персонажами атака на зрителя, не имеющая никакого отношения к настоящей жизни. Автор принимает двигательную активность за развлечение Он надеется, что вне зависимости от истории, достаточно быстрое развитие событий и ослепительные визуальные эффекты приведут зрителей в восторг. А если учесть, что успех многих летних премьер связан с использованием образов, созданных при помощи компьютера, то можно предположить, что он во многом прав. Зрелищные представления такого типа заменяют воображение смоделированной реальностью. Они используют историю в качестве оправдания для применения ранее неизвестных эффектов. которые переносят нас в эпицентр торнадо, пасть динозавра или футуристический мир катастроф. И можете быть уверены, что подобные фантастические зрелища способны вызывать восхищение. Однако, как и посещение парка аттракционов, они доставляют лишь мимолетное удовольствие. История кинопроизводства снова и снова свидетельствует о том, что интерес к новым динамическим триллерам пропадает так же быстро, как они приобретают популярность. Примерно раз в 10 лет технические инновации становятся причиной появления массы фильмов, создаваемых с единственной целью – добиться зрелищности. Изобретение кинематографа, предлагающего удивительную имитацию реальности, вызвало бурное восхищение. Но затем долгие годы на экранах появлялись только скучные истории. Однако со временем немые фильмы эволюционировали в великолепную форму художественного воплощения и исчезли с приходом в кинематограф звука, который позволил еще более реалистично воспроизводить действительность. Фильмам начала 1930-х годов пришлось отступить, так как зрители охотно променяли однообразные истории на удовольствие слушать, как говорят актеры. В дальнейшем звуковое кино обрело новую силу и красоту. Но было атаковано такими нововведениями, как цвет, трехмерная графика, широкий киноэкран и генерированные компьютерные объекты, или CGI. CGI-технология не является ни проклятием, ни панацеей. Она всего лишь добавляет свежие оттенки в палитру истории. Благодаря CGI-эффектам можно создавать все, что возникает в нашем воображении. И делать это очень искусно. Когда подобные эффекты используются при создании сильной истории, такой как «Форест Гамп» или «Люди в черном», они обогащают повествование и в то же время остаются в тени, не привлекая к себе внимания. Однако коммерческий автор, ослепленный сиянием зрелищных фильмов, зачастую не в состоянии понять, что настоящее лицедейство может быть связано только с правдой жизни, скрывающейся за зазрительным образом. Авторы сценариев описаний и ярких представлений, а также все другие писатели, должны понять, что история – это модель жизни. Рассказчик должен стать художником, преобразующим повседневное существование, внутренний и внешний мир, мечту и реальность в поэму, где рифмуются не слова, а события, в двухчасовую метафору, которая сообщает «жизнь вот такая». Соответственно, историю надо отделить от жизни, чтобы раскрыть ее суть, но не превращать в абстракцию, которая теряет всякую связь с реальностью. История должна быть похожа на жизнь, но не настолько, чтобы утратить глубину или смысл, выходящий за пределы того, что очевидно любому человеку. Сценаристы, создающие лишь описание, должны понимать, что факты всегда носят нейтральный характер. Самое слабое оправдание включение событий в историю звучит так, но ведь это так и было. Случается все что угодно, возможное, а иногда и невозможное. А так история не сама жизнь. События в чистом виде никак не приближают нас к правде. То, что происходит, это только факт, не правда. Правда это то, что мы думаем о происходящем. Давайте рассмотрим набор фактов под названием «Жизнь Жанны Д'Арк». На протяжении многих столетий об этой женщине рассказывалось на театральных подмостках, страницах книг и киноэкранах. И каждая Жанна была уникальна. Набожная Жанна Ануэ, остроумная Жанна Бернарда Шоу, политизированная Жанна Брехта, страдающая Жанна Дрейера, романтическая воительница Голливуда. Из-под пера Шекспира вышла безумная Жанна, которая воплощала отношение британцев к этому историческому персонажу. Каждая Жанна следует божественному вдохновению, ведет в бой армию, наносит поражение англичанам и сгорает на костре. Факты ее биографии остаются неизменными, но жанры, используемые для их представления, меняются, и той или иной автор по-своему понимает правду ее жизни. Точно так же создатели зрелищных фильмов должны понимать, что нейтральными бывают не только факты, но и абстракции. Под абстракциями я подразумеваю искусство графического дизайна, визуальные эффекты, насыщенность цвета, звуковую перспективу, принцип монтажа и тому подобное. Сами по себе они ничего не значат. Использование одного и того же способа монтажа для шести разных сцен приводят к появлению шести совершенно разных художественных интерпретаций. Эстетические особенности фильма служат средством выражения жизненного аспекта истории, но они никогда не бывают самодостаточными. Способности и таланты Несмотря на то, что авторы натуралистических описаний и зрелищных представлений не очень хорошо владеют искусством создания истории, Многие из них обладают особыми способностями. Сценаристы, склонные к жанру репортажа, часто умеют хорошо передавать физические ощущения. Они видят и слышат все с такой остротой и точностью, что сердце читателя вздрагивает от выразительной красоты созданных ими изображений. С другой стороны, создатели экстравагантных зрелищ нередко одарены богатым воображением. которая позволяет им ввести зрителей в мир фантазии и вымысла, создавая ощущение реальности. Они способны взять то, что кажется невозможным, и превратить в нечто, обладающее удивительной достоверностью. И опять сердца зрителей начинают биться сильнее. Тонкое сенсорное восприятие и живое воображение должны дополнять друг друга, как это бывает в хорошем браке. Оба качества можно считать завидным даром, но по отдельности они теряют свою силу. На одном конце шкалы реальности находятся только факты, на другом одно лишь воображение. Между этими двумя полюсами бесконечно широкий спектр художественных произведений. Умение хорошо рассказывать истории балансирует где-то в середине этого спектра. Если ваша творческая манера смещается в сторону какой-либо крайности, то придется учиться приводить в гармоническое соответствие все аспекты своей человеческой природы. Вы должны четко определиться с выбором своего местоположения на шкале творческой деятельности, обладать восприимчивостью к зрительным образом, звуку и чувствам, уравновешивая все это способностью к воображению. Используйте также свое понимание и интуицию, чтобы расшевелить нас, и выразить свое видение того, как и почему люди делают то, что делают. Наконец, обязательными условиями творческой деятельности являются не только хорошо развитые органы чувств и наличие воображения. Для создания художественных произведений необходимы два весьма важных таланта, причем не обязательно взаимоисключающих. Наличие одного не означает отсутствие другого. Прежде всего речь идет о литературном таланте, умении творчески трансформировать обычный язык в более высокую выразительную форму изложения, ярко описывающую окружающий мир и запечатлевающие звучащие в нем голоса людей. Подобный талант встречается достаточно часто. В любом литературном сообществе, существующем в нашем мире, есть сотни, если не тысячи людей, в той или иной степени способных взять за основу общеупотребительный язык своей культуры и превратить его в нечто выдающееся. С точки зрения литературы они пишут прекрасно, а некоторые без преувеличения великолепно. Второй талант – это дар рассказчика, а именно творческое преобразование самой жизни в более сильное, ясное и осмысленное впечатление. Он помогает выявлять все особенности текущих дней и представлять их в форме повествования, обогащающего нашу жизнь. В чистом виде талант такого рода встречается очень редко. Удается ли кому-то год за годом создавать прекрасные истории, опираясь только на собственную интуицию и никогда не задумываясь о том, как получается то, что получается, и нельзя ли это делать лучше? Гений действующий интуитивно, может однажды написать отличное произведение. Однако спонтанность и природные способности не могут служить основой для творческого совершенства и плодовитости. Литературный талант и талант рассказчика не только заметно различаются, но и не связаны между собой, так как истории не нужно записывать для того, чтобы рассказать. Истории могут быть представлены в любой форме, удобной для общения людей. Театральная постановка, прозаическое произведение, фильм, опера, пантомима, поэзия, танец – каждый жанр обладает присущим только ему очарованием. Однако в разные исторические периоды на первый план, как правило, выходил только один из них. В XVI веке это был театр, в XIX – роман. В XX главным стал кинематограф, объединяющий в себе все виды искусства. Для того чтобы воплотить на экране наиболее яркие и выразительные моменты, не нужны ни словесное описание, ни диалоги. Это могут быть только образы, простые и безмолвные. Материалом для литературного таланта служат слова, для таланта рассказчика таким материалом становится сама жизнь. Мастерство и талант Каким бы редким ни был талант рассказчика, мы часто встречаем тех, кто обладает им от природы и относятся к категории людей, для которых поведать какую-либо историю так же просто, как улыбнуться. Когда, к примеру, коллеги по работе собираются вокруг офисной кофеварки, начинается обмен историями. Их можно назвать своеобразным средством обмена или даже деньгами в человеческом общении. И среди тех, кто принимает участие в этом утреннем ритуале, всегда найдется как минимум один человек, обладающий даром рассказчика. Давайте представим, как в такой час одна из сотрудниц рассказывает своим друзьям историю под названием «Как я сажала своих детей в школьный автобус». Подобно старому моряку из поэмы «Колриджа», она приковывает к себе всеобщее внимание, околдовывая своих собеседников, которые забывают о кофе и замирают с открытыми ртами. Она сплетает слова в историю, то ускоряя, то замедляя темп повествования, заставляя слушателей смеяться, а то и плакать, удерживая их в напряжении до тех пор, пока не наступает время финальной сцены, сопровождающейся словами Вот так я посадила своих маленьких бандитов в автобус сегодня утром. Коллеги с чувством полного удовлетворения переводит дух Бармача, «О боже, Хелен, мои дети точно такие же». А теперь давайте представим, что вслед за ней мужчина начинает рассказывать душераздирающую историю о том, как в выходные он хранил свою мать и навивает на всех безумную тоску. Его история поверхностная. Одни лишь повторение тривиальных деталей и штампов. Она казалась такой красивой в своем гробу. Не дослушав до конца, большинство коллег направляются к кофеварке, чтобы налить себе еще одну чашку кофе, пропуская мимо уше печальные воспоминания. Если у слушателей есть возможность выбирать между прекрасным рассказом на заурядную тему и плохим на серьезную, то они всегда отдадут предпочтение первому. Человек, владеющий мастерством рассказывания историй, знает, как вдохнуть жизнь в любую мелочь. А бездарный даже глубокую мысль не сводит до уровня банальности. Вы можете обладать проницательностью Будды, но если не умеете рассказывать истории, ваши мысли и идеи останутся сухими, как мел. Талант рассказчика имеет первостепенное значение, а литературный талант – хотя и важное, но второстепенное. И этот принцип в полной мере действует в кинематографе и на телевидении, а для театральной сцены и книгоиздательства он более актуален, чем думает большинство драматургов и писателей. Как бы редко ни встречался талант рассказчика, вы, скорее всего, в той или иной степени обладаете им. Иначе желание писать просто не возникло бы. Ваша задача – извлечь из него максимальную пользу. Только применив все, что знаете о мастерстве создания рассказа, вы можете направить свой талант на выдумывание истории. Ведь талант без мастерства похож на топливо, не залитое в бак автомобиля. Оно прекрасно горит, но толку от этого мало.